Глава 116. Издыхающий кит. В этой жизни нередко бывает, что когда по правую руку от нас у самого борта проходит баловень судьбы, то и сами мы, прежде понуро маявшиеся в мертвом штиле, перехватываем струю ветра и радостно чувствуем, как надуваются наши паруса. Так видно было и с пекодом, потому что на следующий день после встречи с веселым холостяком были замечены киты, и четыре из них забиты, одного кита забил сам Ахав. День уж давно клонился к вечеру, и когда окончена была кровавалая битва, и, колыхаясь на прекрасном закатном море и столь же прекрасном закатном небе, и кит, и солнце оба тихо умерли, Такая заунывная прелесть разлилась повсюду в розовом воздухе, и такие проникновенные молитвы, куря поднялись кверху, что казалось будто из глубины манильских зеленых долин, монастырей. Береговой испанец Бриз, вдруг оборотившись моряком, пустился по волнам с грузом вечерних гимнов. Ахав, как-то присмиревший от того, погрузившийся в еще более угрюмый сумрак, только что отвел свой льбот на безопасное место и теперь сидел и следил из неподвижной лодки за тем, как издыхает кит. Удивительно это зрелище, какое представляет собой всякий подыхающий кошелот, когда он медленно поворачивается головой к солнцу и испускает дух. Это удивительное зрелище — казалось Ахаву в тот мирный вечер, как никогда прежде, многозначительным и чудесным. Он поворачивается, как медленно, но как упорно, поклоняясь и взывая последним предсмертным усилием, обращает он к солнцу свое чело, и он тоже поклоняется огню, Преданнейший, славнейший барон, вассал солнца. О, пусть его приветливому взору Откроется этот приветливый вид. Здесь, в бескрайнем замкнутом кольце, Вот здесь, куда нет доступа, Комариному писку человеческого счастья и горя В этих бесстрастных, равнодушных водах, Где нет ни одной скалы, Чтобы служить таблицей для записи преданий, Где вот уже долгие китайские века Катятся волы, безмолвные и глухие, Точно звезды, что сияют над неведомыми истоками Нингера. И здесь тоже жизнь умирает, обратившись к солнцу со всей своей верой, но наступает смерть. И в тот же миг она разворачивает труп головой куда-нибудь в другую сторону. О ты! Темная индусская половина мира, что возвела себе из костей утопленников отдельный трон где-то здесь, в самом сердце пустынного океана. Ты! Ты! Безбожная царица, это ты чересчур правдиво говоришь со мной во все сокрушающий бойни Тайфуна и в похоронном молчании наступающего во слетому штиле, и этот кит твой, обративший к солнцу свою умирающую голову, а затем снова отвернувшийся, он тоже послужил для меня уроком. А ты! Тремя обручами скрепленная, Прочно сбитые мышца мощи. О, высоко стремящийся радужный фонтан! Она напрягается. Он бьет ввысь, и все тщетно. Тщетно ищешь ты, о, кит защиты Уживительного солнца. Она только вызывает жизнь, Но не дарует ее второй раз. И все-таки ты убаюгиваешь меня, О темная половина мира, Еще более гордой, Хоть верной и более темной веры. Подо мной плавают безымянные останки, Поглощенных тобою жизни. Меня поддерживает на поверхности Дыхание тех, кто некогда был жив, Дыхание, ставшее водой. Привет же тебе, Привет, о море, среди чьих вечно плещущих волн только и находит себе приют дикая птица, рожденный землей, я вскормлен морем. Хоть горы и долы взлелеяли меня, вы, морские волы, мои молочные братья.